Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Пантелеймон. Иностранец. В сентябре прошлого года моё состояние оставляло желать лучшего. Уже несколько месяцев я не мог никак достичь соглашения со своим начальством о переводе на более новую, достойную меня должность. Ко всему этому возникли проблемы с оплатой учёбы, что тоже являлось следствием моего неудачного профессионального положения. А ещё мои родители решили разойтись. В общем, навалилось всё прилично. Для вчерашнего студента это была полная безнадёга, которая сильно давила на мозги, которые были так плохи из-за вечной бессонницы, энергетиков, Сиячего образа жизни и прочих прелестей нашей тяжёлой жизни. Не буду скрывать, ещё до проклятого сентября я уже пару лет находился в состоянии невротика. Но, видимо, эта совокупность, это комбо из плеяды самых неприятных для меня событий, добили моё психическое состояние. И я решил пережить своё состояние так, как делал это раньше уехать на свою малую родину. «Большой город забирает силы, а мне всегда нравилась деревня. Тихая и размеренная жизнь. Так что деревушка, в которой я вырос, была для меня сродни антидепрессантам. Недолго думая, я взял небольшой отпуск на неделю, поставил телефон на беззвучный режим, предварительно скачав всю необходимую для меня музыку и обновив небольшой кинолист. За учёбу можно было не волноваться». Я был очником за очником, читай вечерником, да и сама она начиналась аж 10 сентября. Я купил с отпускных себе пору бургеров, кока-колы и сел на последнюю электричку, которая шла как раз в 8 вечера. Двухчасовая дорога протекала приятно. Людей было мало, и хоть все они были и внешне, и внутренне неприятны, это все-таки были мои земляки». Моих, так сказать, соотечественников вообще легко было отличить. Да и кто будет останавливаться на этих многочисленных станциях, которые освещены одним единственным фонарем? Иногда, когда мне удавалось навещать еще живую бабушку, я смотрел на эти противные старые и гнилые типа вокзалы и невольно задавался вопросом относительно того, какие люди здесь могут жить. Другие станции вовсе представляли из себя какие-то чистые поля. И тогда для меня становилось очевидно. Вся эта линия от мегаполиса до моей деревеньки была построена только для них самих. Электричка прибыла в 23.42. Немногочисленные люди побрели из вагонов на землю. Я не уступал. Приятный вечерний ветерок ударил в лицо. Хотел было остановиться и немного глядеться, но толпа пугающе надвигалась на меня. И хоть она была небольшая, но эти человеки шли слишком уверенно. Я отошел ближе к главному зданию вокзала. Достав из кармана сигареты, достал одну из них и закурил Винстон, который приятно согревал моё уже заледеневшее тельце. Задумавшись, смотрел на темную плитку, выложенную вместо асфальта совсем недавно. Вывел меня из транса внезапный, очень четкий и приятный мужской голос. «Гот нахт, мэр брата», — сверкает молния вдали. Я поднял голову и увидел перед собой нечто удивительное, что никак не ожидаешь увидеть ночью в деревне. Это был элегантно одетый мужчина высокого роста с очень светлой и румяной кожей. Он уставился на меня своим пронзительным взглядом, будто бы я ему что-то задолжал. «Простите?» «Вы варен в «Замечательно. Иностранец, который совершенно не понимает по-русски, попёрся на ночь в глубинку, и, не найдя помощи у персонала электрички, решил докопаться до меня». Ему повезло, что английский был моим любимым предметом в школе. Но знают ли этот незнакомец английский? Слова, звуки похожи на него. Но вот произношение. Немец. Австриец. Шотландец. Do you speak English? Он как-то самодовольно на меня посмотрел, подняв правую бровь и слегка улыбнувшись. О, темпура, Оморрис... И почесав себе висок, немного помолчал, а потом добавил:уадемосгитор Достав из кармана своего пальто бумажник он раскрыл его и достал оттуда немного немало на стопку зеленых купюр. Я покорно принял их, но все равно не понимал, что ему от меня нужно. что need, вам sir? нужно, сэр хам. Извините, но я не понимаю. Вы говорите по-английски? Немного, брат мой. Извиняюсь, но я старомоден. Эмм... Окей? Нам нужен дом. Дом? Конечно. Как и планировалось. Видимо, этот иностранец не слишком любил отели. Хотя, имея такое количество долларов, было странно, что он вообще попёрся в такую глушь неподготовленным. Честно говоря, несмотря на мою любовь к английскому языку и людям, которые являются носителями английской культуры, в тот вечер я был совершенно не настроен к диалогу с таковым. Однако я мысленно вспомнил, сколько именно этот доброжелатель передал мне купюр. 2, пять, десять, двадцать. И на каждой я точно видел цифру 100 Две тысячи долларов. Колоссальная сумма для меня на тот момент времени. И ведь такой обеспеченный настраняется сродни буржую во время сафари где-то в Африке. Мешок с деньгами. Вполне вероятно, что он может царить ими, раз платить столько за холопу первого попавшегося. Но что-то не давало мне покоя. «Ни один человек в мире просто так и не поедет сюда, не подготовившись. Сколько я не пытался расспросить его о том, что он тут делает, как он тут оказался, все без толку». Этот импозантный джентльмен говорил на какой-то помеси английского с неким другим европейским языком. Вернее, создавалось впечатление, что из английского на самом деле он знает всего пару фраз, совсем коротких и общих. Онлайн-переводчик тоже не понимал его речь. Так что это был тупик. В какой-то момент я сдался. Было уже за полночь Этот парень совершенно не понимал меня, но и отставать не хотел. Всё время корча какую-то странную рожу, будто бы стараясь шутить со мной. Однако совесть и понимание того, что ночью здесь иностранница может нарваться на кого угодно не давали мне покинуть его. Тогда я всё-таки решил принять его предложение. Показав жестами, что нужно идти за мной, я пошёл к железному мосту, который вёл прямо к моей улице. Иностранец же, как будто только этого и ожидая, уверенной походкой пошёл за мной. Он держался ровно. Несмотря на его высокий рост и в целом спортивное телосложение, этот джентльмен не представлял из себя человека агрессивного и готового броситься в драку. Он также не создавал впечатления вора или маньяка, который решил разыграть небольшой спектакль, чтобы прикончить меня более изящно. Это скорее было похоже на сюр, сон. Но всё ощущалось слишком хорошо. Когда до дома оставалось пару шагов, я остановился, не ощущая привычного дыхания за спиной. Обернувшись, я увидел стоящего иностранца, который с нескрываемой и какой-то детской радостью смотрел на известный здесь дом Вейтса, местного мецената, владевшего почти всеми крупными предприятиями города, в том числе строительными. Теперь понятно, почему иностранец приехал в это место. «Действительно. Только у Вейтса могли быть такие знакомые, способные заплатить две тысячи долларов за то, чтобы их провели по дороге примерно 600 метров». Мысленно распрощавшись со своим новым знакомым и надеясь, что хозяин сам выйдет встречать гостя, я пошел дальше, уже к своему дому. Но вновь услышал голос. «Итсас это?» Я повернулся. Иностранец стоял почти что рядом и указывал своей рукой на особняк. От неожиданности мне пришлось попятиться. Непроизвольно, не понимая, что ему нужно, я помахал головой в разные стороны. И снова глупая улыбка. И молчание. И снова он идёт за мной. Уже тогда я успел пожалеть тысячу раз, что согласился. Две тысячи долларов действительно спасут мое финансовое положение. Но спасут ли они меня? Этот иностранец, если и не опасный, то как минимум чудаковатый. И это мягко сказано. Совесть моя не спасет мою душу, если что-то в голове незнакомца переклинит. И он решит прикончить меня. Однако мысленно я все еще надеялся на наживу. Чтобы вы понимали... Доставшиеся мне доллары уже оплатили мне год моей учёбы. Там ещё и на наследующей осталось. Уже это сильно тогда меня разгрузило. Каково бы мне было, если бы я отказался от них. Сомневаюсь, что при всей своей безобидности иностранец так просто отдал бы мне деньги. Спустя пару минут мы пришли. Дом, в котором я вырос, не отличался грациозностью. Это было небольшое строение на два хозяина. Лишь благодаря умелости деда и упорности моих родителей он был приведен в божеский вид, как внутри, так и снаружи. Единственное, чего не успели сделать – газовое отопление. Всю жизнь топили печь углем, что сказалось на здоровье бабули в том числе. Так что летом здесь было довольно прохладно. И приходилось на одного человека навешивать два-три одеяла. Ключ от дома заботливо хранился в банке, которая была спрятана в углярке. Найдя его, я открыл дверь. Мы прошли небольшую пристройку, в которой валялся всякий хлам, и которая заменяла фактически нам сенки. Затем мы вошли в дом. Не буду говорить про реакцию иностранца. Она была предсказуемой. Он со слегка перекошенным лицом прошёлся по всем основным комнатам, внимательно их осматривая. Однако, то было не отвращение, а скорее искреннее удивление. Вероятно, джентльмен думал, что тот особняк действительно будет его прибежищем. Контраст, конечно, невероятный. Но, как и было сказано, ему не то чтобы не нравилась обстановка. Он просто ожидал другого. Больше всего ему понравилась комната моей бабушки, у которой в уголочке был смастерён отдельный иконостас с небольшими иконами. Гость не мог или не хотел описать своё уважение словами, но ясно дал понять всё жестом, который всем был известен как «отлично». Присев на диванчик в зале, иностранец уставился на меня. Почему-то тогда меня это очень сильно разозлило, ведь его взгляд был все таким же ожидающим. В какой-то момент мне стало некомфортно, тревожно. При всех плюсах, наличие незнакомца в моем доме было неприятно. Вспоминая это сейчас, мне кажется, что эти его слова и стали решающими. Не знаю, что именно он тогда спросил, но, переполненный слабостью от опустошения и злостью от игры иностранца, я маниакально, выплескивая весь накопившийся негатив, высказал ему. «Да, да, да! Я на всё согласен, лишь бы ты понял меня наконец, немец проклятый! Зачем ты пытаешься со мной разговаривать, если по-английски всё равно ни хрена не понимаешь?» А мой гость лишь продолжал глупо улыбаться, не обращая внимания на мою агрессию. Я быстро взял себя в руки. Искусственно прокашлявшись, я направился на кухню. Моя мягкотелость опять дала о себе знать, и, чувствуя вину, я решил сделать чай для гостя, подготовить ему постели и извиниться, насколько это возможно. Так и сделал. Всё это время он лишь покорно сидел на диване, провожая меня взглядом, То туда, то сюда. В конечном итоге я подал ему чай прямо к дивану. Расстелил напротив уже на другом диване. Жестами показал, что ночью холодно, так что нужно укутываться несколькими одеялами. Иностранец же даже не подал виду, лишь продолжал попивать чай и морщиться. Понимая, что, видимо, обидел его, я смиренно отправился в подвал». Так я называл свою комнату, которая находилась внизу. Она была буквально выдолблена из земли. Удивительное, я бы сказал, помещение, сотворенное моими родителями. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Спускаясь по лестнице, я вновь почувствовал холод. Одежда могла спасти наверху, но здесь, в сырости, которую останавливают только потолки и стены, холоду было где разгуляться. Возможно, стоило всё-таки попытаться растопить печь, ведь так приятно ощущать себя в тёплой постели. Но будучи уставшим, разбитым и полностью продрогшим от всесильного и вездесущего холода, я поскорее разделся, достал из своего типа дипломата пижаму. Надел уже её и улёгся под одеяло. Несмотря на наличие гостя в доме, время пролетело довольно быстро. Тепло, которое образовалось в постели, быстро уморило меня, и я начал потихоньку засыпать. Последнее, что я помню перед тем, как полностью уснуть, погаснувший свет и характерный звук переключателя. Сон был плохой. Не помню ничего конкретного, лишь то, как я бегу от очень большого клацающего черепа с рогами, который нагоняет меня каждый раз, но всё никак не может съесть. И сколько бы я ни прятался в бесконечной темноте, мне нигде не было спасения. Череп всегда оказывался где-то рядом. Проснулся я от стуков. Глаза открылись сами и резко но тело не вскочило. Стуки напугали меня, кажется, больше, чем кошмар. Ночь окутала комнату, но силуэты моего стола, шкафа, старого неработающего телевизора я мог видеть отчетливо. Стуки были ритмичные, как будто кто-то ходит на каблуках, но они не имели смысла, происходили произвольно, но в определенном темпе. Прислушавшись чуть лучше, я понял, что слышу еще и слова, то был совсем непонятный лепет, но что совершенно точно было ясно, произносили одно и то же слово, правда с разной интонацией. Если сначала это пугало меня, то чуть позже я привык и принялся объяснять то, с чем мне пришлось столкнуться. Этим чем-то был иностранец, который по непонятной причине решил побродить по залу. Любопытство сменилось злостью. Я был совершенно уверен, что этот парень профессионально занимается не только путешествиями, но и троллингом. Последней каплей стал звук разбитого стекла. «Твою мать! Ваза мамы!» – проругался я про себя. Ваза стояла на самой высокой точке стенки в зале. Мама очень любила ее, любила и этот дом, поэтому решила оставить хрусталь тут, в знак своей признательности к прошлой жизни. И я решил, что это нельзя спускать с рук. Только я попытался встать с кровати, как взгляд моей немного повернувшейся головы заметил длинную черную руку, которая была покрыта какими-то редкими серыми волосинками. В тот момент сердце мое замерло. Разум померк, и я на инерции положил свою голову обратно на подушку. Рука же никуда не исчезла. Паралич? Паралич. Она стала нащупывать пространство, как если бы ее владелец не был зрячим. Тогда она исчезла. В те пару секунд, что стояла тишина, я успел ощутить такой спектр эмоций, что и нельзя описать текстом. Но радость благой неизвестности продлилась недолго. Теперь звук был ещё громче. Щепки от вечно закрытого окна полетели в разные стороны, ровно как и остатки стекла. Прозвучало нечеловеческое, дикое. Человека-ненавистническое слово, которое я запомнил на всю оставшуюся жизнь. «Бод?» But... «Е» yeah. Прозвучало ему в ответ. И во всём доме появился свет. Непонятно, было ли это скорее благом или ознаменованием конца. Рука схватилась за батарею, которая проходила около моей кровати. Затем появилась вторая, которая схватилась уже за стол. Мои глаза невозможно было оторвать. При всём ужасе, что испытывал мой организм, я не мог оторвать взора. И вот он появился. Белый, как чистейший жемчуг череп. Чудовище, которое полностью пролезло в комнату, не обратило внимания на меня. Оно лишь переступило балкон и, ощутив землю, отправилось дальше. Наверх. Иностранец. На Лишь пронеслось у меня в голове. Но я точно знал, что никуда не пойду. Никакая сила в этом мире не заставит меня обнаружить себя в этой ситуации. Ничто не заставит меня взглянуть в глаза этому чудовищу. Слезы стекали по моему лицу. Но, несмотря на панику и шум в моей голове, Я аккуратно, насколько это возможно, поднялся с кровати и отправился к окну. Оно было действительно разбито в пух и прах, как если бы его били много раз. Ничуть не мешкая, я попытался пролезть через него, чтобы убежать отсюда, через огороды. Выбравшись на улицу, я снова почувствовал этот резкий, пронизывающий холод. Мокрая трава неприятно обхватила ноги. Здесь уже давно никто ничего не стриг, так что та небольшая дорожка, которую оставил этот монстр, помогла мне пройти чуть дальше. Подниматься наверх, а значит проходить мимо двери, сенок и углярки я не хотел. Почему-то мне казалось, что как только я пройду мимо, меня схватит огромная черная рука, после чего я стану для неё, Её владельца поздним ужином. Спасение в виде огорода встретило меня полной тьмой. Совершенно ничего не было видно. Как будто бы я нахожусь в тёмной пещере, а не в деревне. Однако вскоре я смог различить огонёк, шедший откуда-то издалека. Раздвинув кусты ещё шире, я заметил, что огоньков несколько. Все они идут одинаковым темпом, не спеша и уверенно. Как вы уже поняли, это были никакие не огоньки, а самые настоящие факелы. С каждой секундой их становилось все больше. Я ненароком подумала, что они могут случайно поджечь высокую траву. Как хорошо, что дождь прошел. Лишь успел подумать я, попятившийся назад. Безвыходная ситуация. Со всех сторон меня ждет этот ужас... Мне остаётся только одно – вернуться обратно. Пока я ходил туда-обратно, мои ноги успели собрать всю грязь заднего двора и немного огорода. Больше всего меня напугало ощущение неких мягких круглых предметов, которые были разбросаны по всей траве, но рассмотреть которые я не решился. Пробираясь обратно к окну, я заметил свет в верхних окнах, то есть на первом этаже. Я уверен почти на сто процентов, что там шевелилось сразу несколько фигур. Осознание этого стопорило только больше. А если они уже ждут меня? Но между смертью и шансом я выбрал последние. Медленно, насколько это позволяла ситуация, я пробрался до своего окна и забрался внутрь. Наверху стоял какой-то странный шум, состоявший из цоканья каблуков, каких-то отрывков фраз «хлопанья в ладоши», «чоканья бокалов». Лишь благодаря этому я смог незаметно пробраться к шкафу, открыть его и залезть внутрь. Спасибо, папа, что напомнил смазать двери. Скрип бы точно выдал меня». Как я и ожидал, не прошло и пары минут, как они появились. Маленькие, уродливые. Уже почти разложившиеся люди неспешным шагом подходили к моему окну, но уже без факелов. Их костяшки звучали очень звонко и громко, заставляя меня каждый раз невольно вздрагивать. Подобно тому чудовищу, они начали ощупывать подоконник – И лишь тонкая щель, через которую я мог наблюдать за ними, разделяла нас. Как будто о чём-то думая, они некоторое время прождали, а потом едино спросили. «Бод? But... Да!» yeah. прозвучало им в ответ. Не буду подробно рассказывать, что я видел дальше. Моё сознание активно пыталось не запоминать то, что видел мой глаз в узкую щелку. Все они были нарочито уродливыми, будто их создавали такими специально. Все они без исключений ненавидели жизнь, что проявлялась в их облике. Никто из них совершенно точно не мог сделать в этой жизни добра. Принести кому-то счастье или благополучие. Вся их суть только в том и состоит, чтобы быть антиподом всему хорошему. И всё это я ощущал, находясь в тесном шкафу, полностью оцеплённом от мира добра. Я надеялся, что как только утро настанет, они все сгинут. Но что делать, если меня найдут раньше? Я не смогу отбиться. Кажется, что удар даже самого крохотного и слабого из них убьёт меня. Сломает мне кости, и они тотчас же набросятся на меня – Сдирая кожу и поедая органы, чтобы в итоге превратить меня в подобного им. Но шли часы, а ничего не менялось. Мою комнату уже полностью заполонили чудовища, которые чувствовали себя как дома. Я не понимала, о чем они говорят, но кажется их общество было похоже на людское. А беседы они вели, как мне кажется, светские, насколько это было возможно в их понимании». Ко всему прочему, одежда, в которую я спрятался, начала меня сдавливать. Шкаф встроен в стену, его нельзя случайно опрокинуть. Пока я тут, меня не тронут, как мантру повторял я. Так продлилось еще пару часов. Положение стабилизировалось, и даже несмотря на толпы нечисти у себя дома, я стал потихоньку клевать носом. Привёл меня в чувство внезапный грохот, который прошёлся по моей комнате. Я внимательно присмотрелся и понял, что эти твари начали внимательно осматривать её, пытаясь что-то найти. Мне не составило труда догадаться, что они ищут. Точнее, кого. Уже совсем скоро они точно откроют шкаф, найдут меня, и потом... Я не имел понятия, что будет потом... Но что зло в своем чистом проявлении может сделать с человеком? Ничего хорошего. Судорожно думая, как мне лучше поступить, я попытался немного приоткрыть дверь и посмотреть, свободна ли дорога к окну. Если это так, то можно было бы просто быстро побежать. Эффект неожиданности наверняка сыграет на руку, а там рукой подать до свободы. Но легче сказать, чем сделать. Каждую секунду, что я пытался немного приоткрыть дверь, я боялся привлечь их внимание. Но у меня получалось. Осталось совсем немного, чтобы увидеть самый край окна. Ещё немного. Я почти увидел. Но не успел. Неудачно чего-то коснулся в шкафу и, поскользнувшись, выпал из него. На меня смотрели сотни глаз. «Нет». Тысячи. Я был уверен, что это так, и что это не преувеличение. Кажется, большего страха испытать нельзя. Дальше только смерть. И даже окно меня не сможет спасти. Там расположилось желеобразное нечто, которое заслонило почти всё пространство. Я, не понимая ничего, кроме желания спастись, побежал наверх. Протискиваясь среди всей этой грязи, среди этих уродцев... И старался не обращать внимания на их облик. Вернее, мой разум не хотел их анализировать. Поднявшись через силу наверх, мой мозг повел меня налево, к выходу. Но это было невозможно. Как будто бы зная, что человечек побежит прямо туда, там уже стоял каменный гигант. Который, правда, не имел формы, а лишь заполнял все пространство собою. Каменная масса шевелилась, а увидев меня, как мне показалось, начала улыбаться своим подобием рта. Я почувствовал, как меня начинают окружать со всех сторон, будто забитая в угол крыса начала оглядываться по сторонам, но видел лишь размытые тени моих убийц. Они все надвигались ко мне, так что мне пришлось бежать туда, где светил луч надежды – на кухню. Она действительно светилась чем-то ярким, похожим на свет солнца в полной тьме. Это особенно выделялось в доме полном света. Только тогда я понял, что это не свет зажегся во всем доме. Он зажегся только на кухне и был таким мощным, что проникал даже в мою подвальную комнату. Надеясь то ли на бога, то ли на удачу, я вбежал на кухню. Передо мной стоял очень яркий свет, ослепивший меня. Этого было... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Было ...достаточно, чтобы понять безвыходные ситуации. Даже этот свет оказался не светом вовсе, а пламенем очередного чудовища, от которого несло смертью. От бессилия я упал на колени. Мысленно готовясь к своему концу, я начал непроизвольно сгибаться в позу эмбриона, ожидая, как скоро мне в спину ударит что-то идеально острое, способное разрезать меня напополам. Свет мне, казалось, заполнял уже не только комнату, но и проникал внутрь меня. «Голубчик, ну что же вы?» Ко мне пришло удивление. «Я уже успел спотерять вас, но, слава богу, вы сами нашли меня». Слепота начала потихоньку спадать, и я начал различать образы. Иностранец сидел передо мной, скрестив ноги и попивая чай. На столе, совсем рядом с ним, сидел больших размеров кот и также пронзительно смотрел на меня. «Христа ради, простите мою непонятливость». Кажется, я обознался и принял вас другого человека. Мне дали описание, и искал я по нему, но вышел конфуз. К тому же вы были наполнены болью, от вас так и смертью. Вот я своих и не различил. Принял вас за молодняк. Он же, вы, наверное, знаете, сейчас такой. Совсем не признает традиции, основу языка. Говорит только на своем. А я очень ценю старость и древность. Вот и пытался вас, простите, голубчик, проучить. Он указал пальцем куда-то в сторону. К сожалению, как не пытался я рассмотреть то, на что указывает мой гость, у меня не получалось. Смог увидеть только небольшой чемодан-дипломат, который больно походил на мой собственный. Неприятная ситуация. Понимаю. Кто же знал, кто вы такой?» «Ну и вы поймите, существуют же определенные протоколы!» «Ай да черт с вами!» Он допил остаток чая и встал. «Видит Бог, ваш дом определенно наполнен тем, что мне так нравится в людях. Я предлагаю вам небольшую сделку!» Присев на колени, он протянул мне руку. Я отчетливо видел его лицо, уже не такое румяное, но все еще такое благородное» и по-мёртвому худое. Вы отдаёте нам дом, а мы вас отпускаем с приданным-с. Уверяю, лучших условий вы не добьётесь. Я не знал, как реагировать. Совершенно не понимал, что происходит. Свет, шум, какие-то смешки где-то сзади. Тяжёлое и ошпаривающее дыхание оттуда же. «И во всем этом лишь человеческая речь иностранца, который, подобно Христу, предлагал спасти меня!» «Ну же, соглашайтесь! Я хоть и авторитетен, но не всесилен! Они не будут ждать! Скорее же, голубчик!» По щекам потекли слезы. «Я готовый уже на что угодно потянул руку к своему спасителю!» «Скорее, голубчик! Коснитесь моих пальцев!» «Я уже почти дотянулся до них!» как что-то острое ударило меня в бок. Кровь потекла рекой, и кажется, что-то из органов сместилось куда-то вниз. А второй удар был еще неприятнее, ведь теперь мне в бок билось что-то не острое, а тупое. Лицо иностранца отдалялось, как и отдалялась его рука. Собрав все силы в кулак, я смог толкнуть свое почти умершее тело вперед. Замахнувшись, я смог дотянуться до уползающей руки, но она выскользнула из моих кистей. Прямо за ней на меня мчались сотни когтей, пальцев, глаз, крыльев, ртов и много еще чего. Никогда еще мне не было так больно, особенно от ощущения сотни укусов за раз. Проснулся я поздно. Посмотрев на часы, я отметил... «Четыре часа дня. 16.00». Обведя комнату взглядом, я лишь огорчился от факта того, что комната уже не была такой, какой была до этого. «Но это ничего», — подумал я. У «Меня вон пару тысяч долларов лежит на столе. Хотя зачем чинить? Теперь это уже не мой дом».